А в другом эпизоде Майя Кристаллинская за кадром поет первые два куплета причала на музыку Гевиксмана. Под мою песню исправляется главный жулик, вспоминал он в интервью двадцать лет спустя. Сравнительно немного было из стихов, зато в Грузии во время двухнедельной поездки туда по командировке от Лид-газеты никакого очерка по ее итогам от уджавых счастья не потребовали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 черные нищий поющего имя его от обид обалдевшего раба твоего царь а царь хочешь будем вдвоем рисковать ты вашкой рисковать я тебя рисовать вместе будем с тобою озоровать бока по боку бабу под бок на кровать царь а царь когда что устанешь из золота есть вели себе чашек моих принести. где желтый бык отпечаток с моей руки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 И олень, и хремульи, разновидность карпа радует, что их едят, и глина, что ее мнут. Тут нет и тени ужаса, какой испытывал, скажем, Заболотский владейникови перед иерархией всеобщего поедания. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы.